Однако и это не так-то мало для человека, у которого только что язык завернулся за гортань и одновременно прилип к небу. — Доброе утро, сэр, — пробормотал он. Я подумал, что чем присоединиться ко всей компании в столовой, вы предпочтете завтрак в одиночестве своей комнаты. Отлично зная, что в столовой меня бы ждали пять теть, из них одна глухая, одна полоумная и одна леди Дафна Винкворт